Андрей Телефон ожил на следующее утро. Андрей оставил мобильник на веранде, и потому первый звонок только разбудил его. Он на ощупь попытался найти трубку в ворохе одежды, лежащей рядом с кроватью, но ничего не нашарил. Андрей плюнул, натянул одеяло на подмершие плечи и нахлобучил вторую подушку на ухо на мобильник залился по новой, одновременно со звонком требовательно залаял запертый на веранде голодный и невыгуленный Раневская. Андрей мрачно снял сухо подушку, завернувшись в одеяло, вышел на залитую мартовским солнцем веранду, ногой отодвинул ластящегося к ногам Раневскую и взял трубку. Номер был местный. Саня — программист. Вверху высвечивался час, ближе к обеденному. Что и неудивительно, вчера они допоздна беседовали с Машей. Преследователь в тумане мог оказаться плодом девичьей фантазии, но пожарище в доме очередного антиквара. Но не вовремя повесившийся дюжий прораб, явно не склонный к суицидальной рефлексии. Так что, слава богу, профилактический полицейский патруль вовремя подобрал ее и благополучно довез до вокзала, откуда Маша уже предпоследним поездом добралась до Брюсселя». Они проговорили до часу ночи, и Андрей убедил ее связаться от его имени с местной полицией. Надо узнать, что там выяснили по поводу пожара в доме Дарстрата. Необходимо сравнить данные с теми, что имеются у них в Москве на пожары в Метрополе и на Патриарших. Не мог же поджигатель не совершить ни одной ошибки, ни супермен же он в конце концов. — Отвянь! — цыкнул Андрей на Раневскую так, чтобы тот понял. Первым делом — самолеты, а наглые голодные псы ждут своей очереди. — Саня! — сказал он в трубку, перенабрав программиста. — Здорово, ты мне звонил. — Да, у меня для тебя неутешительное по интернет-клубу. — Чего? — не сразу понял спросонья Андрей, плечом придерживая трубку и параллельно открывая дверь на крыльцо, куда кубарем вылетела стасковавшаяся по справлению простых собачьих надобности Раневская. — Помнишь клуб невеселых, но находчивых? Ну, интеллектуалов европейских, специалистов по историческим ребусам. — А, помню. Так что с ними неутешительного? Вопрос от неизвестного по поводу изразцов пришел год назад из интернет-кафе, то есть анонимно, отследить никак. — Ясно. Андрей мрачно покосился через ромбовидные стекла веранды в сад, где пес, счастье, обегал, систематически поднимая заднюю лапу все шесть соток Андреева участка. Но это, где кафе находится, мы вычислили. Центр Москвы. Андрей засыпал кофе в ковшик, залил водой из чайника, чиркнул спичкой и попытался оживить старую конфорку газовой плиты. Ну, как тебе сказать? В голосе Сани послышалось некоторое довольство. Центр-то центр, на центр, центральной, я бы даже сказал, королевской площади города Брюсселя. — О как! — спичка, догорая, обожгла Андрею пальцы. — Где? — переспросил он, хотя прекрасно слышал. — Где? — Брюссель, столица Бельгии! — пояснил Сань, явно приняв его за идиота. — Понятно. Андрей оперся кулаком о кухонный стол, прикрытый клеенкой. — Спасибо. Пока. — и отключился, не дожидаясь ответа. Черт, черт, черт, вот как ей это удается, а, вечно влипать в такие истории. Впрочем, если задуматься, ничего удивительного нет. Маша охотится за изразцами, точнее, за тайной, которую они скрывают. Убийца, похоже, охотится за той же тайной. Маша в Брюсселе. Убийца оттуда же. Знал бы Андрей об этом заранее, костьми лег, но задержал бы ее в Москве он свистнул раневскую из сада и мрачно поглядев на ковшек с будущим кофе стоящий на так и незарженной комфорте решил что ждать дома не может выпьет кофе на работе быстро нашел в шкафу одинокую майку последнюю из чистых свитер вчерашний вечные свои джинсы и рванул на петровку включив компьютер он обнаружил в почте чудесный сюрпризмэйло маши без любовных признаний не до них но с координатами Центрального полицейского управления города Брюгге. «Я им дозвонилась и рассказала про московские пожары и связь через голландского шахматиста с изразцами», — писала Маша. «Там ждут твоего звонка». Андрей вздохнул. Ему опять предстояли лингвистические муки. Но вся эта история начинала уже по-настоящему капитана нервировать. Он приготовил отчеты от пожарных и криминалистов по обоим пожарам, и набрал номер, присланный Машей. Разговор вышел скомканный, но не безрезультатный. Андрей вскоре получил по факсу документ с места пожара на фламандском языке и, подгоняемый страхом за Машу, засел за текстовый переводчик в интернете и сумел таки перевести основное. Поджог осуществлен через систему электрокоммуникаций. Состав, запало... Он сравнил зажигательную смесь из «Метрополия» из офиса «Гребнева». Похоже, но не совсем то. Тот ли это человек или его поддельник Выбор зажигательных смесей обусловлен возможностями местных хозяйственных магазинов или варьируется в зависимости от места поджога и горючести строительных материалов? Андрей почесал в затылке. Ему нужен был консультант, и логичнее всего обратиться к тому парню, странноватому инженеру Гоши. Но у Андрея не было никакого желания в создавшихся обстоятельствах слушать по второму разу разглагольствования с цитатами из Брэдбери и Сартра. Кроме того, Гоша уже давно удалился от дел. — Нет, — поморщился Андрей, — нужен кто-то, кто до сих пор мешает это пироманское варево, кто-то знакомый с огненной Славиковой кухней. — Ева, — всплыло в памяти бледное лицо. — Ну, конечно. И сидит она сейчас в СИЗО в Екатеринбурге. Развлечений там не сильно много. Плюс к тому, не стоит сбрасывать со счетов банальное желание сделать приятное родным следственным органам в обмен на пославление с их стороны. Андрей выдохнул и снова набрал номер. «Котов!» — солидно сказала трубка. И Андрей аж обомлел, насколько бас по телефону не соответствовал уральскому сержанту. «Кхм. «Андрей! Яковлев!» — Здорово! — О, здорово! — голос сержанта мгновенно взлетел до баритона и уже больше ассоциировался с парнем, с которым Андрей выпивал в ресторане «Венеция». — Нужна услуга, — сказал Андрей и коротко изложил суть дела. — Не вопрос. Даже если хочешь, устроим вам мощную ставку. Котов был полон энтузиазма. — Андрей покачал головой, — в Екатеринбург больше не поеду. — Да я не об этом. «Можно ж по скайпу поговорить. У нас в СИЗО интернет провели, ну, для начальства. Я свой ноут возьму и соединюсь там». «Ого!» — впечатлился Андрей. «А давай!» «Хотя мне и не обязательно на нее смотреть. Достаточно телефонной беседы. Документы я тебе по mailу пошлю сейчас же, а перезвоню утром. Так что у девушки будет время подумать». «Ладно. Давай часов в восемь по Москве. У нас как раз десять будет». «Не положено!» — Анютин смотрел в сторону, куда-то в стену между двумя окнами. «Сам знаешь, обстановка неоднозначная. Внутри ведомственный приказ, все дела. Никаких выездов в Европу для личного состава, тем более по личным мотивам». «Да какие личные-то!» это взорвался Андрей. «У нас дела связаны, я же вам объясняю!» — Слабо связанные, — шмякнул ладонью по столу Анютин, явно раздражаясь не столько от Андреевой просьбы, сколько от собственной беспомощности. — Набегаешься доказывать, это раз. — А два, думаешь, тебе сейчас шенген дадут с полтычка? Андрей молчал. Он ни разу не запрашивал визу, но собирался сегодня же заявиться в бельгийское консульство, пусть только попробуют не дать. Однако сам понимал, еще как попробуют. Он представитель силовой структуры, военно обязанный, никаких предыдущих выездов за границу, темная лошадка, расследующая темные же делишки. «То-то...» — правильно истолковал смену выражения на лице Андрея, полковник. «Работай, давай быстрее, и либо сам лови своего маньяка, либо базу мне накопай, с которой я смогу к начальству пойти некраснее. Понял?» «Есть работать!» — сухо ответил Андрей, повернулся и вышел вон на деревянных ногах. Надежда, которую он, оказывается, тешил себя, пропала. Исчезла иллюзия, что брежжело где-то в подсознании о возможности встречи где-нибудь на полпути между Уральской зоной и Бельгийским шоколадом. И исчезла именно тогда, когда ему так нужно было находиться рядом с Машей, чтобы защитить и подставить плечо. Мир окончательно поделился на тот, где была она, и тот, где был он, и пропасть, разделявшая его с ней, казалась непреодолимой для всех. Для всех, кроме их маньяка. Ева в следственном изоляторе выглядела примерно так же, как и у себя дома. Те же длинные жирные волосы, то же бледное лицо без косметики, А одета была, на удивление, даже приличнее, чем дома. Видно, мама выбирала, что передать дочке. Но Андрей решил удержаться от комплиментов. Она спокойно поздоровалась и, сев на ободранную табуретку, попросила сигаретку у стоящего рядом Котова, который, дав ей закурить, чуть смущенно поприветствовал столичного сыщика. — Пусть он выйдет, — сказала Ева, глядя с экрана прямо Андрею в глаза. не положено — раздался бас на заднем плане кого-то из сезошного начальства. — Тогда не буду разговаривать. Ева затянулась и медленно выдала дым в сторону весьма светским манером, если помнить, где она находилась. Андрей попросил к экрану Котова. — Ничего страшного не произойдет, — пообещал он ему негромко. — Наденьте на нее наручники, оружия в комнате нет, окна зарешечены. — Если что случится, в том числе со связью, я параллельно наберу тебя по мобиле. Давай, мне правда надо с ней поговорить. И быстро. Котов бросил сомневающийся взгляд куда-то в бок где, очевидно, сидел более крупный чин, приютивший их в своем кабинете. — Василий! — Андрей впервые назвал сержанта по имени и продолжил еще тише. — У меня любимая девушка подставляется под удар из-за этого дела, Понимаешь? Котов вытаращил глаза, но быстро кивнул. «Ладно, понял». Он надел на Еву наручники, приказал сидеть паенькой и вышел вместе с начальством, плотно прикрыв дверь. Ева проводила обоих взглядом и вновь повернулась к Андрею. «Послушай», — произнесла она и на секунду замолчала, — «я знаю, ты мне не веришь и имеешь право, я тогда в первый раз тебе кучела Будына говорила». — Наговорила, — кивнул Андрей, с трудом сдерживаясь, чтобы не закурить со своей стороны экрана. — Я врала тебе по поводу слепоты и по поводу того, что Славик ко мне заявился после тюряги. Он никогда бы этого не сделал, потому что он... — Мертвый, — подсказал Андрей. Ева двумя руками в наручниках затушила остаток сигареты в пепельнице рядом, а потом подняла на него очень серьезные глаза. — Я думала, что он мертвый, но он живой. славик «Это я уже слышал», — усмехнулся Андрей. Ему уже начала поднадоедать эта история. «Не надо больше сказок, Ева. Я попросил твоей помощи совсем не для этого. Мне нужно, чтобы ты проанализировала имеющиеся данные по трём пожарам». «Я поняла, что тебе нужно», — в голосе Евы тоже послышалось лёгкое раздражение. «Я это сделала. То, что я пытаюсь тебе сказать, и есть мой вывод». Она помолчала, по поварабанив сведенными наручниками тонкими пальцами рук по столешнице. «Когда мы встретились первый раз в Йобурге, я приплела Славика, потому что он прикрывал мои собственные дела. Напускала туману. Но теперь я уверена, это его поджоги, его почерк, его манера, яркая, жестокая». Чтобы горело медленно, но верно. Чтобы человек, попавший в огонь, как в капкан, мучился и не смог спастись. И еще. Это использование огня, как своей шестерки для уничтожения улик, — она задумалась. В том числе уничтожение людей, как улик. Андрей молчал, и она вновь взглянула на него почти умоляюще. «Пожалуйста, поверь мне». «Я тебе не верю». — сухо сказал Андрей и нажал кнопку отбоя, не попрощавшись. — Да за кого она его держит? — За деревенского идиота? — Славик выжил? Ха — Ха! Андрей машинально перекладывал, переставлял вещи на рабочем столе, пытаясь взвинтить собственное раздражение еще выше, разозлиться на пироманку, которая посмела над ним, столичным опером куражиться. Да и сам он тоже молодец. Прав был, Анютин, когда... Но на секунду приостановив лихорадочное движение рук, он понял, откуда взялась эта неискренняя злость. Злость, как ширма. Раздражение, как прикрытие истинного чувства, страха, влажного, тоскливого. Андрей мотнул головой, пытаясь отогнать его, как слепня, но поздно. Страх уже был тут, ведь одно дело... Допускать существование живого Славика в деле, а не как его лично не затрагивающих антикварий и шахматистей. И совсем другое — понимать, что от восставшего из мертвых Славика, некогда странного мальчика, решившего обернуться человеком, но, как те монстры из фантастических фильмов, таящего в глубине свое настоящее склизлое нутро, до Маши, его Маши, осталось всего два шага. И более того, эти два шага он может сделать где-то в Европе, далеко, там, где Андрею ее никак не защитить. Он потянулся к телефону, но тот опередил его, взорвавшись резким звонком, прямо под ладонью. Да так неожиданно, что Андрей вздрогнул. — Нервы лечи! — сказал он себе зло, а вслух произнес сердито. — Да! — Капитан Яковлев! — услышал он в трубке женский голос. — Это вас беспокоит, Антонина Семеновна! и, не услышав радостного крика узнавания, добавила «Референт! Бывший референт господина Гребнева!» «Ну, конечно!» — вспомнил, наконец, Андрей. «Секретарша, дама лет пятидесяти». В памяти всплыли размазанный макияж, тайная влюбленность молодящегося шефа, погибшего антиквара «Здравствуйте, Антонина Семеновна! Я вас слушаю. Вы мне дали свою карточку?» — неуверенно начала она. «Сказали звонить, если...» — Если вы что-нибудь вспомните, — подхватил Андрей, — разумеется. — Я вспомнила, — просто сказала Антонина Семеновна. — Помните, я говорила, что перед смертью к Ивану Николаевичу приходил один человек, и Иван Николаевич очень еще разозлился? — Да, — осторожно подтвердил Андрей, хотя помнил смутно. Иван Николаевич еще велел выпроводить его, а сам вернулся в кабинет звонить кому-то. И вот, понимаете, тот человек ушел. Но я помнила, что он представился. Я тогда его имя сразу забыла, а тут еще такие трагические события. Секретарша всхлипнула, и Андрей быстро постарался вернуть ее в русло беседы. — Значит, у вас получилось вспомнить? — Чистая случайность, — запричитала Антонина Сергеевна. Тут по второму каналу показывали выступление «Песня года», знаете, еще восьмидесятых. Выступал Валерий Леонтьев, пел старую песенку о зеленом свете и... — Его звали Валерий Леонтьев, — прервал ее Андрей. нет — Его фамилия Леонтьев, а зовут Николаем, по-моему. Андрей записал имя и фамилию на клочке бумаги. — Не припомните, сколько ему было лет? — Лет сорок-сорок пять. — Возраст Славика, — подумал Андрей, а вслух сказал. — Огромное вам спасибо, Антонина Семеновна. Вы оказали неоценимую помощь следствию. И быстро распрощавшись, залез в базу данных по Москве. Николай Леонтьев 1970 года рождения действительно существовал и обитал в часе езды по нынешним пробкам от центра. — Отлично! — сказал вслух Андрей, надевая куртку и после краткого размышления доставая из сейфа пистолет. — Просто отлично! —